Голые гвоздики в стене. «Зоран, мне надо бежать. Сколько времени? Почти 11 Наташа натягивала свое любимое черное платье и скрип жоржетта. Подошла к зеркалу заколоть волосы за уши. «Ты моя Грета Гарба». Зоран подошел, обнял Наташу сзади за плечи, смотря ей в глаза в зеркале. «Моя королева Кристина, почему ты должна всегда уходить?» Наташа подняла глаза и встретилась с Зоранным взглядом в зеркале. Тот глядел на нее сверху вниз, улыбаясь. королева Кристина». Старый довоенный фильм. Сколько раз она смотрела его. В Новосибирске его крутили постоянно. А в первый раз они смотрели его еще до войны, в художественном. Они ходили с мамой, тетками, Иркой. Всю неделю после этого на кухне женское население в квартиры обсуждало Грету Гарба. А мужчины нет. Им не понять той сказки, о которой можно мечтать перед сном. А Зоран, как только... Она однажды рассказала ему о Кристине, сразу все понял. Ни один русский парень не понял бы, а он понял сразу. зорн что ты говоришь? Как я останусь на ночь в общежитии, как будто ты не понимаешь?» «Никогда не пойму, почему девушка не может ночевать у любимого человека, у своего жениха. наташ моя Наталочка, ты и всегда будешь моей». Зорун снял с плечиков, висевших на гвоздике, вбитом в стену, шубку из кролика под котик. Наташины руки скользнули в рукава, он накинул мех на ее плечи и снова обхватил их руками. Наташа выскользнула, взяла с письменного стола сумочку. «Ну что, пошли, проводишь меня до метро?» «Не до метро, а до дома», — Зорун снял с гвоздика пальто. «Так трудно отпускать тебя каждый раз, мы с тобой...» Наташа уткнулась ему в плечо. Они стояли в его комнате в общежитии. На стенках были развешаны черно-белые фотографии. Зорун, маленький мальчик в белой панамке... Стоит, держась за руку матери, красивой крупной женщины в белой шляпке и длинном платье в пол. Зоран с братом катаются на велосипедах на фоне гор. Родители Зорана, погибшие в войну, Зоран так похож на отца, такой же высокий, крупный, золотоволосый. Свадебное фото его брата. Красивая свадьба в Югославии, даже теперь, сразу после войны. Так похоже на старый коричневый дегеротип в мамином альбоме, на котором тоже стояли новобрачные тетя Таня с мужем Чурбаковым. «Повезло нам, что у тебя своя комната, правда? Все потому, что ты иностранец. Конечно, люблю очень, никогда и никого не полюблю, кроме тебя, только тебя всю жизнь. Мы с тобой поедем в Белград, я познакомлю тебя с братом, с его женой. Зорун, милый, не будем сейчас об этом говорить. Все так сложно, еще целых три года. Окончим институт, может, к тому времени все станет полегче. Что сейчас об этом говорить?» «Пойдем завтра на каток. Бери коньки, пойдем сразу после лекций». «Нет, сначала зайдем к нам. Мама тебя накормит, а я переоденусь». «Ну, хорошо. Наденешь свой черный свитер с белыми снежинками». «Я уже новый связала, темно-синий, серыми узорами. Тебе понравится». «Пошли. Отец не ляжет, пока я не приду». Наташа снова подняла голову, снова посмотрела Зоруну в глаза. «Пойдем. Тебе еще надо обратно успеть, пока метро не закрылось. Я люблю тебя». У По подъезда дома на Молчановке они стояли еще долго. Наташа мерзла, Зорун прикрывал ее собой от ветра, обнимая за плечи, целовал, гладил мех под котик. «Зорун, иди, метро закроет «Не хочу уходить. Давай еще погуляем чуть-чуть, до церкви назад». «Зорун, ты точно опоздаешь на метро, и папа будет ругаться. Иди, я замерзла, иди». «Иду». «Иди, Зорун, уже первый час». К подъезду подкатил автомобиль, Мужчина в дорогом драповом пальто вышел, обогнул машину и галантно распахнул вторую заднюю дверцу. Из авто выпорхнуло создание в туфельках, кружевных чулках и длинной каракулевой шубке. «Good night, darling», — создание чмокнуло мужчину в щеку. «Tomorrow?» «The same place?» — мужчина стянул перчатку с руки, создание поцеловал руку, потом дотронулся губами до ее щеки. «Tomorrow, of course». Тут садание заметило стоящий в двух шагах Наташу Изорона. «Наташа? Добрый вечер, ну все, call me tomorrow!» Последние слова относились к мужчине. Дверь подъезда закрылась за созданием, обдав Наташу Изорона волной крепких духов. Мужчина в драповом пальто поклонился им, приподняв шляпу, направился к автомобилю, сел на заднее сиденье. Шофер рванул авто с места, через минуту все стихло. «Кто это?» Сто раз тебе рассказывала. Роско Шифман с третьего этажа. Не учится, не работает, каждый вечер ходит по ресторанам с поклонниками. Выбирает только иностранцев. Красивая женщина. Очень. И одевается, как киноактриса. Мечтает выйти замуж за иностранца и уехать из Советского Союза. Ты дружишь с ней? Да нет, конечно. Так иногда забегаю посмотреть ее новые наряды. Это что-то умопомрачительное. Наташа, я думаю, она обычная шлюха. «Зачем ты так говоришь? Хотя, наверное, мне безразлично. Но она далеко не дура, не думай». «Я и не думаю. Зачем мне думать о какой-то Роске? Давай поедем куда-то на выходные». «Куда?» «Не знаю пока». «Тогда иди домой», — засмеялась Наташа. «Иди и думай, а то метро закроют». Зорн, быстрым шагом подняв воротник пальто, шел к метро. Вытащил лыжную шапку из кармана, натянул на голову. При Наташе он любил ходить с непокрытой головой. Ее это приводило в восхищение. Так шикарно, совершенно по-иностранному. Русские так не ходят. Они с Наташей вместе всего полтора года. А кажется, что так всегда и было. Летом надо съездить в Югославию. Брат пишет, что там становится лучше. Люди отходят после войны. Снизился накал страстей. Все потому, что страна стала федеративной республикой, и все нации стали равноправными. Зоран не мог знать, как это не понравилось Сталину. Сев в вагон, он прикрыл глаза. Лето, от Белграда до моря всего ничего. Они с Наташей снимут комнату на Адриатике, непременно с террасой, или с балконом, будут лежать под пениями, спускаться по огромным валунам серо-кирпичного цвета, раскаленным от жары, в воду. Вода с берега кажется неподвижной, уставшей от солнца, а вблизи видно, как она играет под лучами, как блестят на дне Белые камни. По всему побережью снова открываются после войны ресторанчики, они будут есть шкварчащую на сковороде пахучую только что выловленную рыбу с маслинами и ломтиками красно желтых помидоров, пить копеечное вкуснейшее белое вино. лето Наташи Щисиной пришлось провести в Москве. С первой же попытки стало ясно, что ни в какую Югославию никто ее не пустит. Родственников у неё там нет, поэтому не может быть и приглашения. Отец бегал по комнате, крича, что дочь сошла с ума. «Какая Югославия? Пусть спасибо скажет, что ее из комсомола еще не исключили» — за роман с иностранцем. «Пусть не забывает, что она еврейка. Да, Югославия — братская страна, но все может быть. Ты — моя дочь, а ведешь себя как Роско Шифман». Алка ругалась с отцом, доказывая, что она и Роско Шифман — две разные вещи. «При тут исключение из комсомола?» «Как при чем? «А то она не знает, что браки с иностранцами запрещены. На что она рассчитывает?» «Папа Зорн собирается у себя в югославии в коммунистическую партию вступать. «Ты забыла, чем кончились ваши вечеринки в моей комнате? Ты уже все забыла? Хочешь, чтобы и тебе жизнь взломали, и нам с матерью?» «Лучше бы отец не вспоминал, чем кончились вечеринки в их комнате. Где-то в марте Алкины приятели собрались в последний раз» пили вино, слушали патефон, танцевали, хохотали, как обычно. Молодые супруги, кажется, их фамилия была Радкевич, были в тот вечер в ударе. Муж, не переставая, сыпал анекдотами. На следующий день супруги на занятиях в институте не появились. Через день выяснилось, что их забрал НКВД. За антисоветские анекдоты. Грудного ребенка отдали в детдом. Кто из их компаний написал на них донос, Наташа и Зоран не могли об этом думать. Наташа повторяла, что это за что-то другое, конечно, сказанное не в их комнате, а совсем в другом месте, но компания с тех пор рассыпалась. Соломон ходил по квартире и тряс перед носом дочери пальцем. «Скажи спасибо, что тебя это не коснулось, не забывая, что ты еврейка». После того, как компания распалась, у Алки осталась единственная подруга, Галя Савченко никого не слушай повторяла галя ищи как получить разрешение на брак делай что хочешь но получай а родителей не слушай галка думаешь я этого не понимаю просто не знаю как это сделать изором не знает или ты считаешь что я озорным только потому что хочу уехать наташа я ничего не считаю вы любите друг друга вот и прекрасно любить себе на здоровье всю жизнь только не тут а там но ты бы сама наверное навсегда не уехала «Наверное. К чему такая постановка вопроса? Я не влюблена в иностранца?» «Ты все с ангемошниками крутишься?» «Да, с ангемошниками, а что? Приходите зорным ко мне в субботу в гости. Сколько раз я тебя звала?» «Времени все не хватало, у нас же своя компания. Была». «Вот именно, что была. Отец твой прав, скажи спасибо, что все так кончилось. Неужели вы правда рассказывали антисоветские анекдоты?» «Галь, ну что там антисоветского? Я даже не припомню чего-то такого особенного» ну чтобы за какой-то анекдот посадись а ребенка в детдом?» «Наташа, говорю тебе, выходи замуж зазорно и уезжай ради Бога». «А ты?» «Что я? Я присматриваюсь. Самых перспективных уже расхватали. Присматриваюсь одним словом. Ну, что выйду за дипломата, можешь не сомневаться». «Ой, Галка, ни на минуту не сомневаюсь», — алочка залилась смехом. «С твоим умом, с твоей внешностью ты просто создана быть жилами посла». «Увы, не посла». Я ж тебе говорю, самых перспективных уже разобрали. Катя по вечерам продолжала вздыхать на кухне. «Алка любит его, Маруся. Зорно нельзя не любить. Такая порода, такое необыкновенное благородство. Человек нашего круга. Зачем ему уезжать? Остался бы в Москве, работал. Что будет с Аллочкой, если он уедет? Катя, им еще учиться больше двух лет. Ты думаешь, все же разрешат выходить замуж за иностранцев?» «Я думаю, разрешат. Югославия все же коммунистическая страна. Ах, я уже ничего не понимаю. Соломон никогда ее не отпустит. Катя, если ума хватит, он-то должен отпустить. Но разве дело в Соломоне?» В августе Зоран вернулся из Белграда. Они с Наташей поехали в Гагры перед началом занятий в институте. Сняли комнату с террасой, лежали на пляже на раскаленной гальке, вечером бегали на танцы, покупали на базаре помидоры и фрукты. Наташа жарила картошку в пристроенной к дому кухне, выносила шкворчащую сковородку в замощенный дворик. Они сидели за столом, запивая еду терпким грузинским копеечным вином. Зоран рассказывал, как Грузия похожа на Македонию. Есть такая маленькая республика в Югославии. Попытка поехать в гости к его семье окончательно убедила его, что нельзя ждать окончания института. Почему не пожениться раньше? Наташа отвечала, что не знает, как ей подготовить к такому решению родителей, да и всю квартиру. Бабушка Дарья сломоновна умирает, отец сходит с ума, заламывает руки, как всегда. Не мог ей простить даже эти две недели в Гаграх, возмущался, что у дочери нет сердца. Едет развлекаться, когда бабушка... Страшно так говорить, но пока бабушка... Нет, раньше точно говорить ни о чем нельзя. «Ты не раздумаешь ехать со мной в Югославию?» «Зоран...» «Я не могу и не хочу жить без тебя. Просто не надо этот вопрос решать с кондачка». «С кондачка?» — удивился Зоран. Никогда не слышал такого слова. «У нас в семье все так говорят», — рассмеялась Наташа. «С кондачка, понимаешь? Не обдумав ничего, просто так, понимаешь?» «Конечно, понимаю. Что тут не понять?» Зоран подлил вина в стаканы. «Смешно звучит, с кондачка. Давай быстро вымоем посуду и пойдем на танцы, а? Давай. Только пообещай, что мы поженимся следующей весной». Зорун пересел на лавку рядом с Алкой и крепко прижал ее к себе. «Обещай мне это». «Обещаю. А через два года мы уедем к тебе в Белград». «Ты этого в самом деле хочешь?» «Да». «Нам будет лучше в Югославии, поверь. Я знаю. Доживем до весны». Весной следующего года Зоруна вызвали в деканат. «Не может советская страна учить за народные деньги инженера для Югославии, где идут такие антисоветские процессы? Летом вам придется уехать. Если сейчас сами напишите заявление об отчислении, то сможете доучиться этот семестр». Наташа и Зору напаковывали его вещи в комнате общежития. Наташа старалась не плакать, по крайней мере, все время. Зорун вызвал такси, чтобы ехать на Киевский вокзал. До Белграда ехать было двое суток и еще полдня через Карпат и Румынию. Наташа притащила пирожки с капустой, которые ночью напекла тетя Мила. Зорун закрыл крышку чемодана. «Присядем», — сказала Наташа. В комнате опустил письменный стол, со стен исчезли фотографии. Остались только голые гвоздики, на которых всегда висели пальто и пиджаки Зорона, непременно на плечиках. «Как много, оказывается, тут гвоздиков!» Наташа обвела взглядом стены, перевела взгляд на Зорона. Они молчали. Наташа старалась запомнить все черточки, все лучки, разбегающиеся от глаз. «Пошли», — сказала она. «Такси, наверное, уже пришло». «Наташа, я обещаю, что вернусь. Я приеду тебя забрать». «Пойдем, зорн Я буду каждый день тебе писать. Самое позднее, через год приеду. Мы тут поженимся и уедем уже как муж и жена. Ты веришь мне?» На вокзале Зорун занес свои чемоданы в купе и вышел на платформу. Они стояли с Наташей, обнявшись. Наташа не плакала. Зорун целовал ее и шептал, что она должна его ждать». Он все сделает, чтобы ему разрешили приехать и пожениться в Москве». Прозвучал третий звонок. Наташа подняла на Зорана глаза. «Я жалею только об одном, что не успела забеременеть». Зоран почувствовал, что дыхание которого и так не хватало, на минуту и не стало вовсе. «Наташа, молчи. Если бы только ты оставил мне ребенка, мне было бы легче пережить. Иди в вагон. Поезд вот-вот тронется. Я люблю тебя». Зорун вскочил на подножку. «Наталочка, я вернусь, вот увидишь!» Поезд тронулся. Наташа шла рядом с открытой дверью вагона. «Конечно, ты вернешься. Я буду тебя ждать. Я вернусь, Наталочка, моя королева Кристина. Я буду каждый день тебе писать письма, слышишь?» Наташа стояла на перроне. Поезд все удалялся. Она уже не видела Зоруна. Он оставался только на ее пальцах и на губах. Если бы только его кусочек, был бы у нее под сердцем.